Глава 15 Жители деревни замерли, услышав лай собак, но охотничий рок молчал. Людвиг всматривался в северный проход, пока не различил в сумерках знакомый силуэт. «Долго же тебе не было!» «Ты чего не в постели?» — Эйнар запыхался. «Где Дитрих?» «Где-то в деревне, как сходил?» Я... Он задумался. Доверься мне. О чем ты? Нордер побежал дальше, а следом мчался парень по водырь. Он-то откуда взялся. Людвиг чувствовал себя лучше, но все равно не мог идти быстро и опоздал к началу разговора. Возле дома старста собралась небольшая толпа. Всадники в броне, около десятка. Эйнер даже не отдышался. В красных накидках. Там что-то нарисовано было, не разглядел, будто огонь. Дитрих вскочил с лавки, роняя палку. Староста осенил себя кругом, остальные зашептались. «Спаситель, помилуй, красные плащи пришли!» «Это вторжение или разведка?» — спросил рыцарь пепла. «Ох, чуял ей недоброе!» Людвиг пытался поймать взгляд Тейнера, но тот отводил глаза. «Откуда здесь огненная? Она должна быть с остальной армией в стурмкурсте? Или отец решился на отвлекающий маневр?» Но почему тогда северянин не сказал сразу? Что-то здесь не так. «Ну, их всего десять!» — возразил кто-то из лесорубов. «Даже десяток перебьет нас!» — рявкнул Дитрих. «Вы можете сражаться с бандитами, но против рыцаря а тем более красных плащей, вы бессильны. Нужно отходить». «В руины, где вы укрывались в прошлый раз!» — подсказал Эйнар, почти не раздумывая. «Туда влезут все. И нам придется бросить деревню!» — запречитал старст. Они же тут все сожгут. А если они решат сломать те двери? Даже с оружием старого мира это невозможно. Нордор утер пот. Селяне начали спорить. Людвиг поймал встревоженный взгляд Ханны и улыбнулся. Она успокоилась. Поводырь со священником тоже здесь. Паренек что-то нашептывал старику. Слепец слушал, не перебивая. Нордор глядел на них с тревогой. Правая рука вцепилась в топор, чтобы не дрожать. Эйнар врет. В ущелье нет красных плащей. Он посмотрел на Людвига виноватым и умоляющим взглядом. «Нужно прятаться», — сказал Дитрих, пристукнув в по заборчику, чтобы все замолчали. «А я прослежу, что ублюдки собираются делать. Если выживу, расскажу нашим». «Я смогу проследить», — торопливо выпалил Эйнар. «В лесу они меня не заметили. Не заметят и сейчас. Затаюсь где-нибудь. не проще, чем вам». «Да, спасибо, господин Губерт». Дитрих поднялся, собираясь отходить, но остановился и внимательно посмотрел на северянина. Старый рыцарь сомневается. Это легко понять даже одним глазом. «Что вы думаете, сэр Эмберик? Выполнит ли он эту задачу?» Дитрих верит Людвигу и спрашивает на самом деле другое. Не обманывает ли Нордер? «Да, Губерт справится». Рыцарь-предвестник кивнул и ушел. Вряд ли сомнения его покинули. Уходили и остальные. Эйнер тоже собрался уйти, но Людвиг преградил ему дорогу и схватил за руку. «Что ты вечный на твою голову задумал?» «Помоги им спрятаться и пусть сидят там», — выдавил из себя Нордер. «Я знаю, что делаю. Так будет лучше». «Надеюсь на это, но ты...» «Ты доверяешь мне, Виги? «Если да, то помоги. Пожалуйста. Я все объясню, но потом...» Людвиг выпустил руку. Эйнар обила дрожь, но не от ночной прохлады. Он надеялся, что лесорубы уберутся из деревни до рассвета. Весь план казался совершенным и непродуманным дерьмом. Даже обычно доверчивый Людвиг понял, что что-то не так. Нужно было ему рассказать, что после того, как лесорубы спрячутся, беженцы пройдут на юг без боя и, может быть, выживут. — Куда ты с коровой? — заорал Дитрих. — Сказано же, хватай самое ценное и бегом в пещеру. Так это и есть самое ценное. «Оставь ей здесь, идиот!» Людвиг шел вслед за остальными. Нужно его кликнуть и спросить совета. Что сказать потом, когда выяснится, что деревня целая и никаких красных плащей не было? Что сказать про внезапно исчезнувших людей, которых считают разбойниками? Ничего из этого Эйнер не продумал, как всегда. Это дело не для одного. Но ведь парень всем растрепал, что с ними Нордер. Сказал Анхелю просить. Людвиг не думает, что говорит, и слишком быстро выходит из себя. Еще он доверчивый и непременно спросит совета Дитриха, с которым сдружился за последнее время. Или проговорится девке, тогда этот безумный план закончится бойней. Ильнер расскажет ему потом, когда все закончится. Рыцарю будет тяжело узнать, что они убивали не бандитов, а обычных людей. Лучше сказать потом, когда уйдут на север, вдруг он выйдет из себя и убьет кого-нибудь из местных. Пусть все лучше узнает, когда все закончится. Людвиг ушел, и шанс на его помощь исчез. Островитянин понял, что красных плащей там нет, но пока ничего не сказал. Лишь бы молчал и дальше. Где-то вдали прогремел гром. «Кота не нашла», — пожаловалась Ханна, поправляя висящий на плече мушкет. «Никто ничего ему не сделает», — ответил Людвиг. Селяне шли в бесформенной толпой, неся пожитки и носилки с раненными. Не забыли про собак, но оставили коров. Оружие не бросили. Людвиг шел следом, постоянно запинаясь. Без второго глаза даже идти сложно, а о фехтовании теперь можно забыть навсегда. Оставшийся глаз обманывает и не дает верно оценить расстояние. — А эти рассказы о красных плащах, правда? — спросила Ханна. — Почти все, — признался он кроме совсем уж невозможных вещей. «А правда, что они не горят в огне?» спросил навьюченный сумками староста. «Пап, это сказки!» Ханна фыркнула. «Как человек может не гореть в огне?» «Так это не люди!» «Горят!» сказал Людвиг. Ханна чуть сбавила шаг и подождала, когда отец уйдет вперед. «Ты был со мной честен, но я с тобой не до конца». «О чем ты?» «Это расплата за то, что мы совершили, за наши ошибки». «Какая расплата?» Людвиг чуть повысил голос, и она зашипела, приставив палец к губам. «Мы так и не рассказали вам. Здесь раньше жили другие люди». Дитрих говорил. «Этих людей прогнали в ущелье. Мы думали, что они там погибли. Но они остались в живых, и мы боялись мести. Вот мы и собрали оружие». «Погоди, то есть...» Мы позвали сара Дитриха на помощь. Они пришли к нам безоружными, просили воду и разрешения пройти». Рыцарь не знал правды. Когда он начал их убивать, мне остановили его. Думали, что после этого старые жители испугаются. Мне даже стыдно сказать, обрадовались этому. Но все стало только хуже, и расплата наступила. Людвиг едва устоял на ногах. Что же он натворил? Как они... они солгали. Сколько же он убил? Все это время руки затряслись. Он прислонился к дереву. Он думал, что убивал разбойников, тех, кто заслужил смерти, тех, кто хочет напасть на мирных людей. А ведь стоило задуматься, что жертвы не похожи на бандитов. Но нет, в порыве искупления одного зла совершил другое. Более чудовищно. Они лжецы. Полузабытое чувство ярости вновь вернулось. То чувство, когда он прикончил друга Эйнера, когда убил тех молокососов, когда убивал роботов, которые хотели его защитить. Ярость, про которую Людвиг думал, что она никогда не вернется. Не обманули его. Тебе плохо? Да. Если бы хоть кто-то сказал раньше, получилось бы это предотвратить. Теперь уже не узнать, знает ли Эйнар. Может быть, из-за этого он так себя ведет. Что задумал Нордер? Вопросов становилось слишком много. Раскаленный гвоздь в голове проворачивался, не давая думать. Не обманули его. Они лжецы. Они заставили его убивать невиновных. «Мы уже почти пришли», — сказала хан. «Я только отдохну», — сказал Людвиг, сдерживаясь, чтобы не заорать и не сделать что-нибудь еще более плохое. В груди пылал огонь. «Иди». Следом шел священник со своим поводырем. Парень увязался за эйнором и вернулся вместе с ним. Знает ли он хоть что-то? Надо выяснить. Но ни у одного Людвига возникла такая мысль. Люди шли мимо укреплений, где погибали их родные. Кто-то смотрел на ряды могил, другие рассматривали новенькие дома. И в их взгляде мелькала ненависть. Но большинству было плевать. Ты сдержал слово, брат Эйнер. Скули выглядел еще хуже. Он не доживет до вечера. Почему среди всех моих бывших соплеменников только изгои готовы помочь? Я сделал это не ради вас. Нам нужно на север, а вы были у нас на пути. Теперь мы пройдем дальше». Прежние жители идут жидкой цепочкой, с опаской оглядываясь, но засады нет. Индер наконец-то сделал правильный выбор. «Я тебе не верю, брат. Зачем ты пытаешься оправдаться?» «Не знаю. Может, потому что мой отец говорил, что ничего нельзя делать без причины. Всегда нужно получить что-нибудь взамен. Вот я и получу проход». «Это плохой совет, брата Индер». Я знаю, плохой совет давно мертвого человека. Люди столпились у колодца. Сколько же они не пили чистую воду? В глазах появился песочек. Их убивали, как бандитов. Для Людвига эта новость будет страшным ударом. Но Эйнар хоть немного искупил душевное терзание парня. Из-за туч не видно солнца, но люди уйдут еще до того, как окончательно рассветет. «Давайте отравим колодец!» — закричал мужчина с гноящейся раной на лице. — Пусть она себе почувствует, каково это, когда дети умирают от яда. Эйнер замер, цепенея от ужаса. План провалился. — Сожжем здесь все! — кричал другой с перевязанным обрубком вместо кисти руки. — Эти трусы сидят в пещере, я знаю, как открыть двери. — Но мы же хотели уйти на юг! Слабый голос тонул в реве остальных. — Убьем их всех! Сожжем домой весь лес вокруг! Кто-то начал запаливать факелы. Чудовищным усилием Мейнор вырвался из оцепенения. «Ты обещал!» Он схватил скули за ремень на груди. «Ты обещал мне, что вы уйдете!» Людвига стошнило, и он не успел подойти к священнику. Силы уходили, но еще ничего не закончено. Надо узнать, что случилось в лесу и что происходит сейчас. «Вам помочь, милорд?» Спросил оказавшийся рядом лесоруб. Он смотрит с сочувствием но что то он не очень сочувствовал когда на его глазах погибали люди пепельники защищали свой дом но какой ценой нет людвиг сплюнул ожидая еще позыв в пещеру вносили раненых входили старики и дети вооруженные защитники ждали снаружи сарай не закрыл инструменты там хорошие отец оставил пропадут же да не твой сарай целиком сожгут беда Гвоздь в голове проворачивался, не давая сделать ни шага. Дитрих подошел к поводырю первым. «Я хотел спросить тебя, Васур», — доносились слова рыцаря-предвестника. «А зачем ты ходил с Нордером в лес?» «Он часто ходит за местными», — вместо парня ответил священник. Лесорубы закивали, гвоздь раскалился еще сильнее, и на мгновение не существовало ничего, кроме боли. Но приступ был недолгим. Я однажды пошел в лес, а он как напугал меня, — рассказывал один из лесорубов. Шел за мной столько, а я и не слышал, и вот... Парнишка всегда ходит за хорошими людьми и хочет им помочь. Людвиг усмехнулся через силу. За ним-то Вассур никогда не ходил. Опять стошнило. И за мной он ходил хвостиком, — подтвердил Дитрих. Но что было в лесу? Он же рассказал тебе, старик. «Любой может доверить тайну священнику и быть уверенным, что она не будет раскрыта». «Я знаю, священник твой друг, правда же, Вассур?» Слишком этот тихий голос отличался от привычного добродушного тона старого рыцаря. «И все эти люди твои друзья, да?» Он по обнял паренька за плечи. Поводырь кивнул. «И я твой друг». На полузакрытом волосами лице появилась улыбка. «Тогда расскажи мне, что там было?» «Ты «Отстаньте ты от него!» — вскричал священник. «Ты же не хочешь, чтобы твои друзья пострадали, вассур? Я обещал, что буду защищать их, чего бы мне это ни стоило. Всех твоих друзей. Ведь в этой истории что-то не сходится». Поводырь склонился к уху Дитриха и начал шептать. Рыцарь сначала отдернулся, как от испуга, но дослушал. «Спасибо тебе!» — рыцарь-предвестник поднялся и шагнул к Людвигу. «Ты знал, что задумал твой приятель?» «Что? О чем ты?» «Ты знал или нет?» Лицо Дитриха покраснело, ноздри раздувались. «Отвечай!» «О чем?» «О плане Нордера!» «Ох, не зря же я им не верил!» Он достал булаву. «Все, кто может сражаться за мной!» «А что случилось?» «Спросил староста». «Нордер сдал деревню без боя, «Ответил Дитрих. «За мной!» Селяне переглянулись. Васур взял рыцаря-предвестника за руку, будто пытаясь задержать. «Они просто люди, которые хотят выжить!» — кричал священник. «Остановись! Именем Спасителя!» Дитрих вырвался и Хромаю стремился назад. Лесорубы с мушкетами неуверенно переглянулись и побежали в деревню. Ханна отправилась за остальными. Священник кричал им вслед. Васур дернул его за рукав и что-то зашептал. Слепец повернулся к Людвигу. Ты идиот, ты же мог им приказать, тебе бы они послушались и остались здесь. Но в чем дело? Он не сказал тебе. Священник приоткрыл рот. Вы два болвана, вы все просрали. Да что там случилось в конце концов? Взревел Людвиг, теряя терпение. Случилось что-то страшное, но он не знал, что именно. Будто он пытается смотреть театральное представление с середины. Громахнула гроза прямо над головой. Васур подошел ближе. Порыв ветра сдул соломенную шляпу и растрепал волосы, открывая лицо. Теперь понятно, почему оно казалось знакомым. Откуда он здесь взялся? Он начал шептать на чистейшем языке старого мира, тусклым голосом, который будто отражался внутри головы, без эмоций, как машина. Но чем дальше он говорил, тем сильнее в Людвиге бурлила ненависть. Почему Эйнар ничего не сказал? Вдвоем бы они справились. «Вессур, помоги мне добраться!» — крикнул священник. «На этих придурков надежды нет. Мы остановим зло любой ценой. Время пришло!» Поводырь отпрянул, будто услышал самую страшную вещь в своей жизни. «У нас нет другого выхода!» — слепец утер нос. «Пошли!» Людвиг побрел за ними, пытаясь справиться с болью в голове. Он понятия не имел, как это остановить, но нужно успеть до начала боя. «Мы много пережили и исполна обожали семена злобы». Скулис стоял перед толпой. Люди зажгли факелы, но не расходились и слушали умирающего вожака. Он говорил громко и уверенно, будто призвал остатки своих сил для этой речи. «А теперь мы сами хотим посеять новые». «Они заслужили это», — отвечали из толпы. «Да, но мы не должны продолжать порочный круг. Мы должны уйти, чтобы выжить на ставшей чужой для нас земле. Это наша последняя цена, и мы ее платим. В небе раздался гром. «Мы можем отомстить за наши страдания, но тогда этот виток ненависти, который тянется за людьми задолго до смерти старого мира, сделает еще один наоборот, и все наши страдания станут напрасными. Мы не получим покоя, нас будут преследовать, пока не уничтожат всех». «Или мы можем уйти, оставив причиненное нам зло ненаказанным. Но тогда все закончится, и некоторые из нас могут прожить хоть немного». «Но почему мы должны уходить?» — закричал мужчина с гоняющей раной на лице. «Потому что после смерти нет ничего. Есть только жизнь, и мы можем сохранить ее хоть кому-то из нас». Ребенок, грязный, истощенный, тянул мужчину с раны на лице за куртку. Мужчина всхлипнул, взял ребенка на руки и пошел на юг, не говоря ни слова. Остальные потянулись за ним. Эйнер смотрел им вслед. Может, они увидят в жизни хоть что-то, кроме смерти и страха. «Теперь я сдержал слово, брат», — сказал Скуля. «Мне немного осталось, но я умру спокойно. Надеюсь». Еще один удар грома. Слишком близко, слишком громко. Залп мушкетов, столь хорошо знакомый. Густой пороховой дым опустился на землю, как туман. Раздались крики, кто-то вопит от ужаса, кто-то от боли, а кто-то от ненависти. Начался еще один бой. «Ты знал об этом?» — спросил Скули, смотря Эйнер в глаза. «Вижу, что не знал». Умирающий навигатор достал топор. «Нет ничего хуже, когда появляется надежда, но тут же погибает. Прощай, брат Эйнер». «Жаль, что я не знал тебя раньше». Он натянул шлем и пошел в последний бой, в самую гущу схватки. Чем ближе к ней, тем более уверенной становилась его походка. А навстречу ему шел рыцарь-предвестник, панцирной кавалерии, убивающий всех на своем пути, даже тех, у кого нет оружия. Дом, где жила инар последнюю неделю, загорелся. Где-то рядом заревела корова. А сам Эйнар не мог пошевелиться. Только правая рука билась в судороге.